Глава пятая. Символическая великая ложа шотландского обряда для Германии, прежде великая франкмасонская ложа для Германии. По данным орденского органа Матхаус и его преемника Дер маурер и по подлинным документам, которые любезно передал в мое распоряжение теперешний гроссмейстер господин Эбергард в Лейпциге. В 1896 году прежние сотоварищи по ложе основали в Берлине всеобщую гражданскую ложу тайное общество с франк-масонскими формами и обширной программой. Поддержка слабых. В имущественном отношении, поднятие падающих существ, оказание помощи в нужде и в случае смерти, устройство праздников с благотворительной целью, заведение орденских помещений и приютов для стариков, выдача сведений о кредита и правоспособности по научным и другим вопросам. Новое предприятие развелось скоро благодаря главным образом усиленной газетной рекламе. В 1898 году оно уже владело одной великой ложей в Берлине и 14 второстепенными, но затем начался раскол. Одни ложи захотели работать вне деления на степени и с, возможно, простейшим церемониалом, тогда как другие стремились войти в ионитскую систему. Это последнее направление в 1900 году отреклось от всеобщей гражданской ложи, у которой был перерезан таким образом жизненный нерв и образовало...